Глава 113 Беда в том, что мы никак не можем согласиться между собой, что же такое действительность. Для меня действительность совсем не то, что можно положить на весы. Весомость такого рода смешна мне, раз я не весы. Действительность веса меня не интересует действительно для меня то, что весомо ложится на сердце. Твое огорченное лицо, песня, усердие моего царства, жалость к людям, благородный поступок, желание жить, оскорбление, сожаление, разлука, дружество, родившееся во время сбора винограда. Оно мне дороже урожая. Собранные грозди могут увести и продать кто угодно и где угодно. Главную драгоценность я уже получил. Я похож на представленного королем к награде. Он празднует, греется в лучах пролившиеся на него славы, его поздравляют друзья, он горделиво наслаждается триумфом. Но король упал с лошади и умер, не успев приколоть к его груди металлические побрякушки. «Неужели ты считаешь...» что человек не получил наград. Кости — действительность для твоей собаки. Тяжесть гири — действительность для весов. Природа твоей действительности иная. Потому мне и кажется легкомысленным финансист и мудрой танцовщица. Я совсем не гнушаюсь ремеслом финансистов. Мне смешны их самодовольство, спесь, самоуверенность. Они не сомневаются, что в них соль земли. Они альфа и омега вселенной. Но они только обслуга, и обслуживают они танцовщиц. Смотри, не ошибись в значимости трудов. Есть насущные труды. Вроде стрипни у меня во дворе. Без еды нет человек. Необходимо, чтобы человек был сыт, одет, имел крышу над головой. Необходимо, но не больше. Насущность не есть существенное. Не ищи в необходимом существенного. Оно для тебя в ином. Питают человека, насыщая его жизнь смыслом, Танцевание танцев, писание стихов, чеканка кувшинов, решение геометрических задач, наблюдение за звездами, занятия которым можно предаваться благодаря стрепухам. Но когда ко мне приходит стрепуха, ничего не видавшая, кроме своей кухни, снабжающая действительность лишь тем, что кладут на весы, да еще костями для собак, Я не слушаю ее рассуждений о человеческих нуждах, потому что главное осталось вне ее разумения. Она будет судить о человеке со своего шестка, как фельдфебель. Для него человек — это тот, кто умеет стрелять из винтовки. Казалось бы, танец бесполезен. А отправь танцовщиц на кухню. На обед они состряпают лишнее блюдо. Для чего золотые кувшины? Прикажи штамповать оловянные, и у тебя будет куда больше необходимой посуды. Для чего гранить алмазы, писать стихи смотреть на звезды? Если всех отправить пахать землю, станет куда больше хлеба. Но когда в твоём городе обнаружится нехватка чего-то, чего-то насущного для души, а не для глаз, не для рук, ты станешь искусственно восполнять его и не восполнишь. Хотя наймешь сочинители, чтобы писали стихи, наделаешь механических кукол, чтобы танцевали, заплатишь мошенникам, чтобы выдавали граненые стекляшки за бриллианты, желая помочь людям жить. Но кому в помощь жалкая уродливая пародия? Суть танца, стихотворения, алмаза — в преодолении. Незримое, оно насыщает твои труды смыслом. Любая подделка — солома для подстилки в хлеву. Танец — это поединок, совращение, убийства, раскаяние. Стихотворение «Восхождение на вершину горы». Алмаз. Год трудов, засиявший звездой. Подделка. Оболочка без нутра. Смотри на игру в кегли. Как ты рад, сбив еще одну в ряду. Но вот ты изобрел машину, чтобы сбивать их сотнями. Много ли прибавилось тебе радости?